В одно прекрасное утро я пошел на урок к Баричу, хотя по-прежнему проводил не меньше времени, занимаясь лечением животных и объезжая молодых лошадей. В некоторой степени я занял в конюшне место Коба, а он стал личным грумом и псарем Регала. Но в этот день, к моему удивлению, Барич отвел меня наверх в свою комнату и посадил у стола. «Я испугался, что придется все утро скучать за починкой упряжи». «Сегодня я буду учить тебя, как себя вести. Манером, то есть», — внезапно заявил Барич. В его голосе звучало сомнение, как будто он скептически относился к моим способностям в этом вопросе. «С лошадьми?» — спросил я недоверчиво. «Нет, это ты уже умеешь с людьми». Со столом И потом, когда они сидят, разговаривают друг с другом Вот таким вот манером Почему? Барич нахмурился Потому что по непонятным мне причинам Ты будешь сопровождать Вэрити когда он поедет в владную бухту Чтобы встретиться с герцогом Келваром из Риппана Лорд Келвар не дает лорду Шемши людей для охраны береговых башен. Шемши обвиняет его в том, что он оставил башни без часовых, и островитяне могут проплывать мимо и даже бросать якоря возле сторожевого острова и оттуда совершать набеги на города Шемши в герцогстве Шокс. Принц Верити собирается поговорить с Келвором об этих обвинениях. Я полностью уловил суть дела. В Баккипе на всех углах говорили об этой истории. У лорда Келвора из герцогства Риппон были три сторожевые башни. Две из них стояли у ладной бухты и всегда были хорошо подготовлены, поскольку защищали лучшую гавань герцогства Риппон. Но башня на сторожевом острове защищала малую часть рипана, которая не представляла особой ценности для лорда Келвар. Несколько поселков были защищены высокой береговой линией, и пиратские корабли, скорее всего, разбились бы о камни. Южный берег этого острова морские разбойники редко тревожили. Сам остров был домом только для чаек, коз и морских моллюсков. Тем не менее, эта башня очень много значила для раннего предупреждения нападений на южную бухту герцогства Шокс. С нее были видны оба пролива, внутренний и внешний. Кроме того, башня находилась на естественном возвышении, так что огни ее маяка было нетрудно заметить с материка. У самого Шемши была сторожевая башня на Яичном острове. Но этот клочок суши был всего-навсего кучей песка, едва торчавшие из воды во время прилива. Шторма размывали непрочный берег, и его требовалось постоянно укреплять, но именно с башни Яичного острова был виден предупреждающий огонь сторожевого, и маяк мог бы передавать сигнал дальше, если бы башня сторожевого острова зажигала такой огонь. Традиционно, Рыбные угодья и берега сторожевого острова были территорией герцогства Риппан. И таким образом охрану башни тоже должны были осуществлять солдаты Риппана. Но содержать там гарнизон означало необходимость привозить туда людей и провизию, а также заготавливать дрова и масло для маяка и содержать саму башню, защищая ее от свирепых океанских штормов, которые терзали бесплодный маленький остров. Солдаты не любили нести там службу, и молва утверждала, что сторожевой остров был легкой формой наказания для непокорных или просчитавшихся в служебной дипломатии гарнизонов. Неоднократно, будучи на навеселе, Келвор разглагольствовал о том, что если эта башня так важна для Шокса, пусть лорд Шемши сам ею и занимается, хотя герцогство Риппон – не было заинтересовано в том, чтобы отказаться от рыбных угодий или богатых устричных отмелей. Однажды, не получив предупреждения со сторожевой башни, поселки Шоксу пострадали от пиратов во время праздника встречи весны. После опустошительного набега нечего было и надеяться, что крестьяне успеют вовремя засеять поля, а большая часть весеннего помета в овечьих стадах была уничтожена. Лорд Шемши стал открыто жаловаться королю, что Келвор пренебрегает своими обязанностями, а Келвор возражал, что небольшой гарнизон, который он поместил на башне, вполне подходил для места, которое редко требует защиты. «Часовых, а не солдат, вот чего требует башня Сторожевого острова», — заявлял он. И для этой цели Келвор завербовал некоторое количество пожилых мужчин и женщин, которых и поселил в башне. Среди них было несколько настоящих солдат, но большинство составляли беженцы из города Ладная бухта, по слухам, должники, карманники и престарелые проститутки, хотя сторонники Келвора утверждали, что это просто пожилые горожане, нуждающиеся в верном заработке. Все это я знал гораздо лучше, чем мог вообразить Баррич Из разговоров в тавернах и политических лекций Чейда Но я прикусил язык и сидел молча Во время подробного и пространного объяснения Не в первый раз я замечал, что Баррич считает меня немного туповатым Мое молчание он ошибочно приписывал нехватке ума а не умению держать язык за зубами Итак, Баррич... «Начал старательно учить меня правилам поведения, которые, как он сказал, большинство прочих мальчиков усваивают просто следуя примеру старших. Надо приветствовать людей, если встречаешь их первый раз на дню или если входишь в комнату, в которой уже кто-то есть. Уходить, не сказав ни слова невежливо». Надо называть людей по имени, а если они старше меня или выше по положению, как почти все, с кем я встречусь в этом путешествии, напомнил он мне, к обращению должен присовыкуплять титул. Потом Барич познакомил меня с тонкостями этикета. Кто должен раньше меня выходить из комнаты и при каких обстоятельствах. Почти все и почти при любых обстоятельствах имели тут преимущество. И дальше к поведению за столом. Обращать внимание на то, какое место за столом мне отведено. Обращать внимание на то, кто сидит во главе стола, и приступать к еде лишь после него. Как поддерживать тост или несколько тостов, чтобы не перепить. И как научиться поддерживать светскую беседу, или, что более полезно, внимательно слушать того, кто будет сидеть подле меня за обедом. И так далее, и так далее.